Глава 9. Ханна. «Твою мать, свет зелёный, придурок!» Гаррет нажимает на клаксон. «Мы едем в больницу, и я сижу, вжавшись в сиденье с тех самых пор, как мы выехали с подъездной дорожки, едва не врезавшись в проезжающую машину. Дорожное движение не даёт передышки, пока Гаррет сжимает руль до побелевших костяшек пальцев и чередует вспышки нетерпения с волнованными вопросами и сердитыми требованиями» как долго это продолжалось. Рявка и тон, хмуро глядя в лобовое стекло. Я проснулась, плохо себя чувствуя. У меня были боли и немного подташнивало. Потом стало хуже. Почему ты ничего не сказала сразу? Потому что ты был взвинчен из-за интервью, и я не хотела, чтобы ты стрессовал ещё сильнее. Я не могла сказать тебе, что беременна за пять минут до того, как ты должен был поехать на встречу с отцом. «Я бы никуда не поехал!» — орёт он. Затем делает глубокий вдох. Извини, я не хотел кричать. Я просто не понимаю, Уэлси, как ты могла не сказать мне? Я не хотела тебя беспокоить. Потом я заметила кровь и написала Элли. Элли знает. Гад лавирует между машинами. Она сказала, я должна спросить Сабрину, нормально ли это. И Сабрина знает, рычит он. Боже право, я что узнал последним? Я вцепляюсь в подлокотники, надеясь остаться в живых. «Я хотела сказать тебе», — говорю я, сглатывая вставшее комом в горле чувство вины. «Я всё пыталась, но постоянно казалось, что момент неподходящий. Я не собиралась скрывать это от тебя, Гаррет. Я хотела сказать тебе». «Но ты этого не сделала. Я слышу об этом впервые после того, как целый день провёл, поджариваясь рядом с Филом. И вот я проверяю свою голосовую почту, чтобы услышать, как ты в слезах умоляешь меня вернуться домой, потому что ты беременна». «Какого чёрта, Ханна? Вот почему я ничего и не говорила!» Слёзы жгут глаза от убийственного коктейля отчаяния, растерянности и страха в моём горле. У меня такое чувство, будто меня сейчас вырвет. Последнее, чего я хотела, вываливать это на тебя вот так. У тебя было это интервью, а до этого вручение награды, а до этого конец сезона. «Ты знала об этом с конца сезона?» Он чуть не врезается в служебный фургон, пытающийся увильнуть в сторону. Нам гудят со всех сторон, когда он набирает скорость и выезжает на левую полосу. Господи. «Не ори на меня. Я не ору на тебя!» Рычит он сквозь стиснутые зубы. «Я рычу на тот факт, что ты скрывала от меня это столько месяцев!» «Теперь я вообще жалею, что позвонила!» Рычу я в ответ. «Я должна была просто поехать сама. Потому что чем громче он кричит...» Тем более возмущённым становится его голос, тогда как я, сидя на прокладке, пропитанной кровью, злюсь всё больше. Это удар ниже пояса. Он громко ругается. «Поверить не могу, что ты сказала это!» «Ты снова орёшь на меня!» — огрызаюсь я. «Я могу потерять нашего ребёнка, а этот придурок делает вид, будто всё в порядке!» «Это именно то, что вытворял со мной мой отец!» — огрызается Гарретт в ответ. «Манипулировал мной с помощью информации. Держал всё при себе!» Я в такой ярости, что мои руки буквально горят от желания врезать ему. «Ты сравниваешь меня со своим отцом? Скажи мне, что я не прав!» «Поговорим об ударах ниже пояса!» «Не могу вспомнить, когда в последний раз я так злилась на кого бы то ни было!» «Знаешь что? Если бы ты действительно хотел убрать его из своей жизни, ты мог бы просто быть честным!» «Я говорила это раньше и повторю это сейчас!» «Просто расскажи, какой он монстр, и покончи с этим. Ты ведёшь себя так, будто должен молчать о его жестокости и защищать репутацию этого человека. Но это ты выбрал молчание. Ты сам делаешь это с собой». Он бросает гневный взгляд. «Значит, я должен пойти на телевидение и объявить всему миру, что отец меня бил? Дать газетам интервью с описанием инцидентов, чтобы они растиражировали это, наслаждаясь сочной сенсацией? Да пошло оно!» Я понимаю, что это унизительно, окей? И да, это неприятный разговор. Никто не хочет обнажать свои травмы. Но, может, пришло время сделать это?» Он больше не говорит ни слова и даже не бросает косого взгляда в мою сторону, пока мы не добираемся до больницы, и он не регистрирует меня. К тому моменту я не заведена до пустого места. Медсестра задает вопросы, отвечает Гард. «Я бы протестовала, но у меня нет сил». В конце концов нас приводят в смотровую, где я переодеваюсь в колючий больничный халат. Никто из нас не произносит ни слова. Мы даже не смотрим друг на друга. Но когда входит врач с ультразвуковым аппаратом, Гаррет пододвигает стул, садится рядом с койкой и берёт меня за руку, крепко сжимая её. «Всё будет в порядке», — хрипло говорит он. Это первые беззлобные слова, которые он сказал мне с тех пор, как мы сели в машину у дома. «Итак, Ханна», — говорит доктор, подготавливая аппарат, — «это пожилая женщина лет 50, с добрыми глазами и серебристыми прядями в коротких волосах. Медсестра сказала мне, что у вас были кровянистые выделения и спазмы. Как сейчас с кровотечением?» «Как во время месячных средней интенсивности», — неловко отвечаю я. «Раньше было меньше, но к обеду стало хуже». «Какие-нибудь другие симптомы?» «Меня тошнило пару недель» а сегодня утром были довольно сильные спазмы. Я ожидала, что мне сделают УЗИ живота, как я видела по телевизору. Но врач поворачивается ко мне с палочкой фалического вида, и я понимаю, что это совершенно другой вид обследования. Гаррет неловко смотрит в пол. Ни один из нас не был готов к такой фазе в наших отношениях. Но, думаю, об этом следовало думать до того, как я забеременела. «Небольшие кровотечения и дискомфорт — это нормально», — говорит врач. «Но давайте взглянем поближе». Дюжина ужасных мыслей проносятся в моей голове, когда я задерживаю дыхание. Я ещё не решила, каким будет мой следующий шаг, в основном потому, что не набралась смелости рассказать Гарретту. То, что этот выбор вырвали у меня из рук до того, как я полностью осознала всё это, кажется несправедливым. Как будто меня обманули. Моё сердце бьётся тем быстрее, чем дольше врач изучает то, что видит на экране. Итак, когда организм готовится выносить ребёнка, он проходит ряд изменений, — говорит она мне. Ее взгляд прикован к экрану. Новый прилив гормонов может иметь ряд последствий, одно из которых — изменения в шейке матки, которые делают её более мягкой. В некоторых случаях это может привести к кровотечению. Половой акт или занятия спортом могут усугубить это. «Вы занимались какой-нибудь физической нагрузкой в последние несколько дней?» Я смущенно прикусываю губу. Гарт откашливается. «Ну да, у нас был эм, энергичный секс прошлой ночью. И вроде как несколько раз. Энергичный секс?» Эхом повторяю я, поворачиваясь, чтобы вздохнуть с упрёком. «Правда? Не мог найти слов получше?» Он скидывает бровь. Я хотел сказать, что хорошенько тебя трахнул, но подумал, что док не захочет этого слышать. Я чувствую, как мои щёки пылают. «Извините», — говорю я доктору, — «не обращайте внимания». Она смотрит так, будто пытается не засмеяться. Энергичный секс сойдёт, — говорит она, обращая взгляд к экрану. И, как я сказала, небольшое кровотечение — обычное дело. Само по себе оно не повод для беспокойства. «Так это всё?» — спрашиваю я растерянно. «Всё нормально? С моей точки зрения всё хорошо. Кажется, уже 10 недель. Хотите послушать сердцебиение? И вдруг мы слышим влажный, свистящий подводный звук. Словно саундтрек к космическому фильму ужасов о пришельцах. Я слушаю ошеломлённо, уставившись на пятно на экране. Это из меня раздаются такие звуки. Гаррет рядом выглядит таким же ошеломлённым, как я. Я бы всё равно посоветовала отдохнуть следующие несколько дней. «Позвольте своему телу восстановиться. Больше я не вижу ничего, что указывало бы на травму. У вас нет температуры, и у меня нет причин подозревать инфекцию». Я сдерживаю облегчённый смешок. «Теперь мне немного неловко из-за того, что я пришла в больницу. Полагаю, я запаниковала. Вы всё правильно сделали», — заверяет она меня. «Вы знаете своё тело лучше, чем кто-либо ещё. Если кажется, будто что-то не так, лучше проверить и убедиться». Доктор тратит несколько минут, чтобы ответить на мои вопросы, и распечатывает снимок, который вручает гарту. Хотя беременность на первых месяцах и смотреть особо не на что. Он без слов забирает снимок, всё ещё кипя от злости, я полагаю. Как только она уходит, я быстро привожу себя в порядок. Затем, одеваясь, наконец собираюсь с духом задать Гарту вопрос, который висит между нами в напряжённой атмосфере. «Что ты об этом думаешь?»